Уничтожение клонов. Один из самых бурных споров в Apple разгорелся вокруг вопроса, следует ли им более щедро раздавать лицензии на свою операционную систему другим производителям компьютеров, как это делает Microsoft с Windows. Такую позицию с самого начала занимал Возняк. У нас была прекрасная операционная система, говорил он, но чтобы получить ее, требовалось непременно купить еще и наш дорогущий компьютер. Это была ошибкой. Лучше бы мы сразу рассчитали приемлемую цену за лицензирование операционной системы. Алан Кей, звезда Xerox Park, присоединившийся к Apple в 1984 году в качестве почетного консультанта, тоже упорно боролся за лицензирование программного обеспечения. Для производителей ПО чем больше платформ, тем лучше, хочется ведь, чтобы твой продукт работал везде, вспоминал он. Эпохальная была битва, наверное, самой крупной из тех, что я проиграл в Apple. В 1985 году как раз когда Джобса вытесняли из компании Билл Гейтс, заработавший целое состояние на лицензирование операционной системы, убеждал Apple последовать своему примеру. Гейтс считал так: пусть Apple и переманит часть его клиентов, зато Microsoft будет получать прибыль, создавая версии приложений вроде Word и Excel для пользователей Macintosh и его клонов. Я изо всех сил пытался подтолкнуть их в этом направлении, вспоминает он. Гейтс даже изложил свои аргументы с Калли в официальном письме. Промышленность достигла этапа, когда невозможно выдвигать свои инновационные технологии как стандарт без поддержки других надежных производителей компьютеров. Вам следовало бы предоставить лицензии на технологию Macintosh трем пяти производителям для развития совместимых платформ. Не получив ответа, Гейтс написал второе письмо, перечислив в нём компании, подходящие для клонирования Macintosh, и закончив словами: "Я готов оказать любую помощь". Пожалуйста, позвоните мне. Apple стойко противилась лицензированию операционной системы для Macintosh вплоть до 1994 года, когда генеральный директор Майкл Шпиндлер позволил двум мелким компаниям, Power Computing и Radius, сделать клоны. Гил Амелио, сменивший его на посту в 1996 году, добавил к списку Motorola Стратегия оказалась весьма убыточной. В качестве лицензионных выплат Apple получала 80 долларов с каждого проданного компьютера, но клоны не расширили рынок, а резко снизили продажи высококачественных компьютеров Apple, приносивших каждый по 500 долларов прибыль. Джобс однако возражал против клонирования не только из экономических соображений. К таким вещам он питал врожденное отвращение. Одним из его основополагающих принципов была идея полной интеграции аппаратного и программного обеспечения. Он обожал контролировать всех и вся, а с компьютерами это достигается лишь одним способом надо производить устройство целиком, взяв на себя всю ответственность перед пользователем. Так что по возвращении в Apple уничтожение клонов стало его первоочередной задачей. Новая версия операционной системы вышла в июле 1997 года, спустя несколько недель после того, как Джобс поспособствовал уходу Амелио, и он не разрешил производителям клонов сделать апгрейд. Стивен Кинг Кенг, глава Power Computing, организовал протесты в защиту клонирования во время выступления Джобса на Macworld в Бостоне и публично пригрозил, что операционная система Macintosh умрет, если Джобс откажется от лицензирования. Если платформа закроется, все кончено, заявил Кенг. Это полное разрушение, замкнутость предвестник гибели. Джобс думал иначе. Он позвонил Эду Вулларду и сообщил, что Apple прощается с лицензионным бизнесом. Совет уступил, и в сентябре он добился соглашения, по которому Power Computing получала 100 миллионов долларов за отказ от лицензий и передачу Apple своей клиентской базы. Вскоре Джобс отозвал лицензии и у других производителей клонов. Это самый дурацкий поступок на свете позволить, чтобы производители паршивых компьютеров использовали нашу операционную систему и отхватили кусок наших продаж, говорил он потом. Ревизия товарной специализации Одной из сильных сторон Джобса было умение сосредоточиться. Важно понимать, что надо делать, но не менее важно еще и понимать, чего делать не надо, говорил он. Это верно и для компании, и для продукции. Вернувшись в Apple, Джобс сразу же начал применять свои принципы на практике. Однажды он наткнулся в коридоре на бывшего ассистента Амелио, молодого выпускника Уортонской школы бизнеса, который сказал, что сворачивает свои дела. Вот и отлично отозвался Джобс. Мне как раз требуется примитивная рабочая сила. Новые обязанности юноши заключались в конспектировании совещаний с десятками производственных групп. Джобс не только расспрашивал их о текущих проектах, но и заставлял обосновать право этих проектов на дальнейшее существование. Он призвал на помощь своего друга Фила Шиллера, который раньше работал в Apple, а потом перешел в компанию Macromedia, производящую графическое программное обеспечение. Стив собирал группу в конференц-зале, рассчитанном на 20 человек, а туда набивались все 30, и они наперебой пытались показывать ему презентации в PowerPoint, которых он не желал видеть, вспоминал Шиллер. Ревизия продукции началась с упразднения PowerPoint. "Терпеть не могу, когда люди показывают слайды вместо того, чтобы думать", объяснял потом Джобс. Они рассматривают проблему с помощью презентации. Я хотел, чтобы люди включались, чтобы обсуждали вопросы за столом, они разглядывали картинки. Если человек знает, о чем говорит, ему не нужен PowerPoint. Обзор продукции показал, как сильно расфокусирована Apple. Компания штамповала множество вариантов каждого продукта в силу бюрократической инерции либо для удовлетворения прихотей розничных торговцев. Это было чистое безумие, вспоминал Шиллер. тонны продукции большей частью совершенно негодной. Люди уже сами не понимали, что делают. У Apple была дюжина версии Macintosh с непонятными номерами от 1400 до 9600. Мне объясняли все это на протяжении трех недель, говорил Джобс, но я все равно не мог разобраться. В конце концов он стал задавать совсем простые вопросы, типа какую модель посоветовать другу. Не получая столь же простого ответа, он снимал с производства отдельной модели, а то и продукт целиком. Вскоре он урезал ассортимент на 70%. "Вы талантливые люди", сказал он одному подразделению, "не зачем вам тратить время на всякую ерунду". Многих инженеров злила его тактика выжженной земли, что привело к массовым увольнениям. Однако Джобс позднее утверждал, что хорошие специалисты его поддерживали, пусть даже их проекты закрывались. Инженеры в полном восторге, объявил он на одном из собраний в сентябре 1997. Я только что встречался с людьми, чья продукция снята с производства, и они прыгают до потолка, потому что наконец поняли, какого черта мы все это затеяли. Через несколько недель чаша терпения Джобса переполнилась. "Стоп", крикнул он, прервав обсуждение одного крупного продукта чушь все это. Он схватил фломастер, пробился к доске и провёл две линии, горизонтальную и вертикальную, разбив пространство на четыре части. Итак, вот что нам нужно, продолжал он. Колонки он озаглавил потребитель и профессионал, а ряды стационарный и портативный. Задача, по словам Джобса, состояла в том, чтобы создать четыре идеальных продукта по одному для каждой ячейки. В конференц-зале воцарилась гробовая тишина, вспоминает Шиллер. Таким же потрясенным молчанием встретил план Джобса и совет директоров. Джил настаивал, что мы на каждом заседании одобряли введение все новых и новых продуктов, рассказывает Вулер. Он твердил, что нам необходимо расширять ассортимент, а тут пришел Стив и объявил, что будем наоборот все сокращать. Он начертил таблицу из четырех ячеек и сказал, мол, вот на этом и надо сосредоточиться. Поначалу совет воспротивился. Джобсу говорили, что это рискованно. "У меня все получится", ответил он. Совет так и не проголосовал за новую стратегию, Джобс просто сделал все по-своему. В итоге инженеры и менеджеры Apple сосредоточили усилия всего на четырех областях. Ячейку стационарный компьютер для профессионалов заполнит Power Macintosh G3, портативным устройством для профессионалов станет PowerBook G3. Потребитель же в качестве настольного компьютера получит iMac, а в качестве портативного устройства iBook. Перемены эти означали, компании придется покинуть ряд отраслей, например, отказаться от принтеров и серверов. В 1997 году Apple продавала цветной принтер StyleWriter, являвшийся по сути вариацией DeckJet компании Hewlett-Packard, которая, кстати, получала основную прибыль от продажи чернильных картриджей. Что-то я не пойму, сказал Джобс на производственном совещании. Вы собираетесь выбросить на рынок миллион принтеров и ничего с этого не поимeть? Бред какой-то. Он встал, вышел из комнаты, позвонил главе HP и предложил расторгнуть соглашение. Давайте мы с принтерами завяжем и делайте их сами. Затем вернулся на совещание и объявил, что работа с принтерами прекращена. Стив оценил положение дел и моментально понял, что надо сбрасывать балласт, вспоминал Шиллер. Самое яркое решение, принятое Джобсом в этом направлении, раз и навсегда покончить с Ньютон. персональным цифровым помощником, снабжённым почти доработанной системой распознавания рукописного ввода. Джобс ненавидел это устройство, потому что оно было любимым проектом Скалли, потому что оно работало небезупречно и потому что сам он, в принципе, был против компьютерных перьев стилусов. Он уговаривал Эмилио закрыть проект ещё в начале 1997 года, Но добился лишь того, что подразделение отпочковалось от Apple как самостоятельная компания. В конце 1997 года, во время знаменитой товарной ревизии, Ньютон еще существовал. Позднее Джобс так излагал ход своих мыслей. Если бы не критическая ситуация в Apple, я бы лично довел до ума эту штучку. Но я не доверял людям, которые ею занимались. Утром чуил, что технология неплохая, но бездарные менеджеры ее испоганили. Прикрыв проект, я освободил несколько хороших инженеров, которые могли работать над новыми мобильными устройствами. Их опыт нам пригодился, когда мы переключились на iPhone и iPad. Способность Джобса концентрации спасла Apple. В первый же год Джобс уволил более 3000 человек, вытащив из трясины баланс компании. За фискальный год, кончившийся в сентябре 1997 года, когда Джобс стал временным генеральным директором Apple, потеряла 1,4 миллиарда. До банкротства нам оставалось меньше трех месяцев, вспоминал он. В январе 1998 года на Macworld в Сан-Франциско Джобс, успевший отрастить бороду, поднялся на ту сцену, где годом раньше опозорился Амилю. Он на все лады расхваливал новую производственную стратегию и впервые закончил выступление словами, которые станут его фирменным поскриптовым: "Да и еще кое-что". На сей раз еще кое-чем был лозунг Думай о прибыли, Think профит». Аудитория отреагировала бурными аплодисментами. После двух лет ошеломительных потерь у Apple наконец-то выдался прибыльный квартал, который принёс 45 миллионов. За полный фискальный год 1998 сумма возрастет до 309 млн. Джоб вернулся, а с ним и Apple